Глава 12. Кабинет лорда Ставроса был словно поделен на две равные части. В одной находилось его рабочее место, а пространство от противоположной стены до середины комнаты было расчищено от лишней мебели, ковра и прочих предметов, которые сложили прямо на подоконник, кресло и даже захламили часть огромного дубового письменного стола куратора. И все потому, что на полу красовалась сложная в своем исполнении пентаграмма. Вот так сходу определить ее значение я не могла. От дверей весь рисунок не был виден. Подходить же ближе, чтобы все рассмотреть не собиралась. Во всяком случае, пока не получу объяснений. И друзьям шагу ступить внутрь не позволю. «Что здесь происходит, куратор?» Глядя на старшего вампира, спросила я. «Студент Кашер, войдите сами и не мешайте зайти другим студентам». Отчеканил он, отмахнувшись от моего вопроса. «Это приказ». Я раздумала лишь секунду, но затем качнула головой и уверенно ответила. «Нет, клятва преступником никто из нас не станет». И шагнула назад, вынуждая Дэма и Вейлу тоже отступить. Причем так, что в итоге я оказалась у порога, а вот они в коридоре. Зайти в помещение, в котором находится действующая пентаграмма, это однозначно стать участником ритуала, неизвестного для нас спектра. Учитывая, что все студенты приносили клятву ректору при поступлении, вы своим приказом вынуждаете нас ее нарушить. А я говорил, что рисовать пентаграмму заранее плохая идея. — усмехнулся Вудсток. — Пусть Лайса лучшая в этом, но мы однозначно поторопились. — Опять на похвалу напрашиваешься? — хмыкнула Дейсалин. — Так и скажи, что твое чутье снова не подвело. Словно не слыша перебранки своих подопечных, куратор подошел к Пентаграмме, стер ногой несколько рун, одновременно с этим хмуро спросив у меня. — «Теперь вы можете войти?» Силовые линии пентаграммы разорвались, дезактивируясь. Но расслабляться я не спешила. Пусть я и не могла идентифицировать все руны, часть из них знала отлично. преданность, верность, подчинение. Но и в том, чтобы стоять на пороге, уже не было причин. Пентаграмма потеряла свою активность, и заходить можно было без опасений. Что мы и сделали?» Правда, при этом все равно остались стоять ближе к дверям. Мало ли. Не могу не похвалить вашу осторожность, студентка Айша, но причин подозревать нас в худшем у вас нет. Ректор прекрасно осведомлен о том, что всем командам предстоит пройти данный ритуал, который предназначен обеспечить верность своим товарищам по команде и подчинение лидеру. От этого будут зависеть ваши жизни, во время выполнения заданий на практике. Но ректор никого из студентов не предупредил об этом, а также не отменил действия клятвы вассал. Спокойно ответила я. Она будет действовать вплоть до нашего выпуска из Академии. Таковы условия обучения в Академии высшей магии. Вряд ли ректор осознанно пошел на то, чтобы мы стали клятвопреступниками. «А вы бы ими и не стали, Айша». Впервые за долгое время произнес принц. Наш ритуал не подействовал бы должным образом, потому что мы выбрали самый щадящий из возможных вариантов. Подойди, посмотри сама на руны, уверен, тебе они знакомы. И, может, я и не хотела подходить, но под прицелом стольких глаз не осмелилась артачиться. Руны возрождения и отмены. Спустя пару минут выдохнула я. Если человек дал кровную клятву высшего порядка, которой относится вассал, в итоге именно она стала бы ключевой и после данного ритуала лишь усилилась бы. О, луна! Я закусила губу и впервые встретилась взглядом с вампирьем высочеством. Получалось, что ректор пытался обмануть всех, намеренно не рассказав вампирам о клятве вассал. Этот ритуал вампиров не дал бы нужного им результата. По сути, никакой верности команде и подчинения лидеру не случилось бы. А вампиры, уверенные в том, что ритуал сработал, раскрылись бы перед нами и перестали осторожничать. В то время как студенты Академии оказались бы на положении шпионов, спокойно передавая информацию ректору, а тот, в свою очередь, королю и его подчиненным. И если бы я со своей мнительностью промолчала, об этом бы никто не узнал. Луна, какая же я дура!» Мы знали, что на всех студентах есть клятва. Однако ее принадлежность к высшему порядку скрывалась. В частности, нам сообщили о клятве Родина, которую давали студенты при поступлении. «Так было раньше, до войны. Что же теперь будет?» прошептала Вейла. А я опустила глаза, не желая больше видеть принца. Мне не нравилось то, как он на меня смотрел. Очень не нравилось. Потому что я никак не могла понять, о чем именно думал его высочество Киртан. Ректор осознанно пошел на обман. Он-то вообще ничем не рисковал. Студенты все так же полностью подчинялись бы ему, еще и приносили бы много полезной информации. Идеальное преступление... и если бы не я растят ли это вампиры пойдут ли на попятную если да то что будет со мной той кто раскрыл правду была я и если договоренности сорвутся виноватой сделают меня я сжала кулаки да что ж так не везет перед глазами потемнело хуже того давление ударило в виски. Я буквально почувствовала, как по моим венам быстро побежала кровь, приливая к голове, что могло означать лишь одно — активацию клятвы. Айша, не стоит так волноваться. Я и не заметила, как рядом со мной оказался лорд Ставрас. студентка Мальер, подойдите. Возьмите подругу за руку. Вот так, Айша, дышите. Вы никого не предали, клятву не нарушили, дышите. Его успокаивающий голос звучал легкой музыкой. и Я даже не поняла, как начала выполнять дыхательные упражнения, четко следуя голосу куратора. Договоренности с Ашером разорваны не будут. Все хорошо, студентка Ашер. Дышите. Молодец. Я приходила в себя медленно, но верно. Действие клятвы постепенно ослабевало. Кровь в висках больше не стучала, дышалось свободнее, легче. Разве что мучили вопросы, которые я мысленно прокручивала в голове. Мое отношение к вампирам не изменилось и никогда не изменится. Но вместе с тем на откровенную подлость даже к ним я не была способна. И потому, как бы там ни было, а понять то, что желал провернуть ректор, не могла. Ни понять, ни принять. Не в рамках того союза, которого Ашер так добивался. «Конечно, в первую очередь ректор думал о благополучии нашего королевства, и все же...» «Вижу вам лучше. Не вставайте», — произнес куратор. «А я только сейчас поняла, что сижу за его столом. На его месте. И, похоже, никого, кроме стипендиатов, это обстоятельство не смущало. Будь на месте лорда ставраса один из наших преподавателей, он скорее бы на пол меня усадил, чем за свой стол». «Ну, может, разве только декан боевого факультета, отличающийся от всех, поступил бы так же, как вампирский преподаватель?» «Мы вернемся к этому ритуалу и обсуждению вашего расписания позже. Сейчас же займемся вашим переселением. Дейсалин, Вудсток, помогите Димарту, Айше и Велли с вещами. Покажите их новые комнаты. Встретимся здесь через час». Возражений не последовало, хотя мне совершенно не понравилось то, что вампиры собирались озвучивать какую-либо информацию только после проведения ритуала и клятвы. О чем же таком пойдет речь, раз они желали подстраховаться? Но не перечить, ни забрасывать куратора вопросами я не стала. Поднялась с помощью Вейлы и молча покинула его кабинет. «Предлагаю разделиться». Как только мы оказались в коридоре, произнес Вудсток: "Я помогу Демарту, а ты, Дей Салин, поможешь девушкам. Вы можете просто сказать координаты наших новых комнат, и мы сами туда подойдем." Возразил Дэм, а мы с Вейлой синхронно кивнули. На самом деле каждый из нас давно собрал свои вещи. Все же о переезде было известно заранее. Все студенты ждали переселения, в основном с предвкушением. «Одни мы ничего хорошего не ожидали». «Пусть будет сюрприз», — усмехнулась Дейсалин. «Вот, иди с Демартом, я провожу леди». «В этом есть необходимость?» Я встретилась взглядом с вампиршей. «Ты же слышала приказ куратора?» — напомнила она. «К тому же нам нужно привыкать друг к другу. Мы теперь одна команда». «Привыкать». «Действительно». Я вздохнула и кивнула. «Хочется ей идти с нами, да луны ради». «Начнем с моей комнаты», — сказала я, когда мы с парнями разошлись в разные стороны. «У меня вещей меньше, чем у Вейла». Несмотря на то, что вампирша пыталась втянуть нас в какой-то незначительный разговор, у нее ничего не получилось. Ни я, ни Вейла весело щебетать были не расположены. а на вопросы, которые носили более серьезный характер, уже предпочитала отмалчиваться сама Амадой Салин. Поэтому беседа не клеилась. Когда мы, наконец, оказались у моей комнаты, я облегченно выдохнула. «Надо же!» — протянула вампирша. «Ты, конечно, сказала, что вещей мало, но не настолько же. Мне больше не требуется. Да, хвастаться мне было нечем». Часть вещей влезла в мой чемодан, который был большим и очень крепким. Часть в чемодан, мне Вейлой. И часть я утрамбовала в ту самую корзину, которую мне преподнесли в дар в Вышней Горске. Оставшиеся учебники решила нести в руках. Сомневаюсь, что этого может хватить молодой красивой девушке. Вампирша поджала губы и щелкнула пальцами. В следующий момент мои вещи, а также учебники... которые были сложены на моей кровати, взмыли в воздух. Идемте, девочки. Вообще-то заклинанием левитации владел каждый из нас, я и сама собиралась его использовать, хотя потом долго восстанавливала бы магическую энергию. Все же подобные заклинания очень энергозатратное. и легкость, с которой Дейсалин использовала его, поразила. Мы с Вейлой стояли, завороженно наблюдая за тем, как вещи поплыли по воздуху прочь из комнаты. Это же какой у нее уровень концентрации и владения магической энергией? «Айша, ты чего застыла?» — спросила Дейсалин. «Что-то забыла?» «Нет, ничего». Покачала я головой, хмурясь от того, как легко она отбросила любой официоз. «Впрочем, и мне пора». Ближайшие два года я буду связана с этими вампирами. Причем весьма крепкими узами, раз уж предполагается клятва. Просто удивилась твоему мастерству. Так виртуозно применять левитационное заклинание, даже не имея при этом зрительного контакта с объектом. А я не использовала это заклинание. Айша, я же вампирша, мне подчиняется тьма. Рассмеялась девушка и вышла в коридор. Вот оно как. Темная энергия в качестве насильщика. К тому моменту, как мы оказались у комнаты вэйлы коридор заполнился студентами. Подруга с вампиршей зашли внутрь, я же решила подождать их за дверью. В отличие от меня, у Вейлы вещей имелось гораздо больше. Пусть подруга и не относилась к высшей аристократии, но была любимой дочерью барона, и бедной их семью назвать было нельзя. Впрочем, и особой роскошь Вейла тоже не могла похвастать. А раз вампирша использовала темную энергию для транспортировки, то мне там делать нечего, мешаться буду. Между тем в коридорах становилось оживление. студентов все пребывало. Кто-то веселился, кто-то громко возмущался нечестному распределению по командам. Но что объединяло абсолютно всех? Стипендиатов в слажено, особенно когда натыкались на меня взглядами. За эти пять минут, что я стояла под дверью, каких только эпитетов в свой адрес не услышала. И пусть близко никто не подходил и прямо в глаза мне гадости не кидал, но слышала я все отчетливо. Трусы. В лицо говорить страшаться, гораздо лишь шушукаться за спиной. Но даже тот факт, что я в тренировочном зале смогу припомнить всем им то, что они посмели сейчас заявить, их не останавливал. Видимо, настолько были взбудоражены выбором вампиров, что думать о последствиях брошенных слов не желали. Зависть буквально залила их мозги едким туманом. Нашли чему завидовать. «Вот, Айша, учись у подруги», — раздался голос вампирши, и только потом показалась она сама. А за ней вылетели чемоданы, корзины, какие-то коробки и коробочки вэйлы «Здесь тоже не так уж много». но явно не тот мизер, которым обходишься ты. «Страшно подумать, сколько же места занимают твои вещи», — огрызнулась я на замечание вампирши. «Учти, нам всем выделено одинаковое пространство в комнате, и захламлять свою часть я не позволю». «Скоро увидишь», — хмыкнула она и развивать тему не стала. Наоборот, торопливо потянула нас с Вейлой за собой, будто ей очень хотелось чем-то похвастаться. Как я и предполагала, теперь нам предстояло жить на шестом этаже. Традиционно там размещалась элита, те, кто был приближен к королевской семье. Их было не так уж и много, но никого, кроме них, там не селили. Конечно, мало радости жить на одном этаже с герцогиней и принцессой, но выбора-то нет. Мы теперь в команде принца, а его вряд ли поселят где-то в другом месте. И все же меня ждало потрясение. «И как это понимать?» Спросила я, когда мы, пройдя в самый конец коридора, наконец шагнули за дверь причитающейся нам комнаты и столкнулись с парнями. «Мы же не можем проживать в одной комнате». «Все верно. Здесь мы жить и не будем», весело отозвался Вудсток. «Это общая гостиная». Как видите, девушки, она довольно просторная и предназначена для общих сборов. «Общих сборов», — эхо мысленно за ним повторила. Вудсток преуменьшил, гостиная была не просто просторной, а огромной. С горечью отметила, что все годы в академии я проживала в конуре. И ладно, я стипендиатка, но ведь мои соседки были пусть и обедневшими, но дворянками. Эта гостиная словно насмешка. Еще одно напоминание о разнице между власть имущими и теми, кто по крови вхож в высший свет, но при этом все равно не дотягивает. Она вмещала в себя не только длинный овальный стол, стоящий по центру комнаты, но и огромную софу, пару кресел, а также целых пять письменных столов, расположенных у стен и окон, много полок, куда можно было сложить учебники и даже два больших шкафа. помимо прочего, отличное освещение. В гостиной было не просто светло, но и уютно. Два огромных окна, словно паутиной, были затянуты белоснежными кружевными занавесками, а их, в свою очередь, будто бы обнимали тяжелые плотные бархатные шторы темно-синего цвета, которые пока были раздвинуты и перевязаны песочными шнурками. Я аж зажмурилась, прогоняя вставшую перед глазами картинку того, как мне будет удобно выполнять здесь домашние задания за одним из этих письменных столов вместо привычного стола в читательском зале библиотеки. Справа дверь в наши комнаты, девушки. Тоже чему-то веселясь, сообщила вампирша. Левая дверь ведет в комнаты парней. Магия не позволит никому из нас проникнуть на их территорию, а им на нашу. Вот как... потрясенно выдохнула вейла я даже представить себе не могла что на шестом этаже такие апартаменты я промолчала хотя чувствовала себя так же мы обе были потрясены размахом того комфорта который предоставлялся академии высшей аристократии получалось что я заблуждалась полагая что апартаменты принцессы не настолько шикарные как могли быть потому что у нее я видела только гостиную и ошибочно предположила, что такая большая комната просто поделена на зоны. Приемную, спальню, рабочую. И заметила там только одну дверь, решив, что за ней личная ванная комната. Остальные двери были, по-видимому, скрыты шкафами и гобеленами. «Идемте, девушки. Уверена, вам понравится». Нам с Вейлой ничего не оставалось, как проследовать за довольной вампиршей. За дверью, которая открывалась из общей гостиной, оказался небольшой, но достаточно просторный коридор. Толкаться точно не придется. Дверь прямо — это общая для нас ванная комната. У парней точно такая же. Две двери слева ведут в вашу спальню, а та, что справа, в мою. Облегченного выдоха я сдержать не смогла, потому что оказалось, что Дейсалин будет жить поодаль от наших комнат. Ее находилось в противоположном конце коридора. Пока я размышляла, Вейла успела зайти в одну из свободных комнат. «О, да здесь десять разжить могут». А на кровати спокойно поместятся трое. Согласилась я, наблюдая за тем, как в центре комнаты аккуратно опустился багаж подруги. «Смотри, какой гардероб! И зеркало в полный рост! И даже письменный стол есть!» Вторил ей, невольно улыбаясь. Хоть какой-то плюс от вампиров. Пусть это и последние годы в академии, но их я проведу с комфортом. Вообще-то именно спальня оказалась как бы поделенной на зоны. У входа имелось небольшое пространство с обувной полкой и ковриком. Затем взор выхватывал кровать с тремя большими подушками, застеленную пуховым одеялом. Прямо напротив кровати располагался гардероб, а у окна стоял небольшой письменный стол со стулом, светильником и несколькими книжными полками. При этом комната не казалась захламленной, пространства хватало. «Айша, пойдем твою комнату посмотрим, я позже разберу вещи». «И, судя по всему, ты рассчитываешь на мою помощь», — усмехнулась я. «Все же вещей у подруги было немало». «Вот все ты знаешь», — притворно надулась Вейла. «Я тоже могу помочь». Голос вампирши раздался неожиданно. «Я-то решила, что она в свою комнату уйдет и нам мешать не будет. Но, видимо, у Дейсалин были иные планы. Я еще вчера переехала и совершенно свободна». «О, это было бы замечательно», — улыбнулась Вейла. «Но сначала поможем Айше».